Глава 9. Следующие два месяца пролетели для меня довольно быстро. Я исправно посещала лекции днем, а по вечерам работала в библиотеке, порядком уставая от этого. Деда Кош, хоть и был добр, но совсем не жалел меня, нагружая всевозможными делами. Учиться в Академии выходило на удивление интересно. Больше всего мне понравилась история. Я даже не представляла, что столь нелюбимый в школе предмет может меня так увлечь. Но оказалось, сказочная история весьма отличается от той, что я проходила в своем мире. Пока мы успели изучить только раннее становление магии, Однако и этот период включал в себя много всего. Так, например, после «Эльфов, гномов и детей леса», по-простому «Древесных нимф», в мир пришли наяды, русалки, сирены и лешие. А вот феи-оборотни-берегини и уж тем более вампиры появились значительно позднее, когда увеличилась популяция людей. То же касалось и неразумных сказочников – троллей, волкодлаков, банши, дракониусов да много кого. Прав был мрак. Всех существ и за месяц не перечислишь. А вот до разумных драконов-перевертышей и героев наших сказок, таких как Кощей или моя предшественница Баба Яга, мы еще не дошли. Как и до змея, который словно кот Шрёдингера был горыныч-не-горыныч. Горыныч. Самым же нелюбимым моим предметом оказалась магематика. Совсем я не понимала, как из пяти необыкновенных событий получается одно обыкновенное чудо. Буланна мне, конечно, пыталась объяснить, да только и у нее ничего не выходило. И соседка лишь грустно вздыхала. Гуманитарий. Зато по людскому миру я была первая в группе. Сказочным созданием это не просто давалось. У детей природной магии логика, ну, совсем другая. С такой насыщенной программой я так ни разу и не раскрыла дополнительные книги, выданные мне Кащеем, как и учебники по предметам, которые должны были начаться во втором семестре. Впрочем, меня это совсем не беспокоило. И без того знаний предостаточно. На частые встречи с Алексом времени также не оставалось. После Кощеева рабства до комнаты бы доползти. Какой тут по свиданкам бегать? В этом смысле план змея оправдал себя на все 120%. С эльфом мы виделись раз в неделю, и то ненадолго. А увидевшись, преимущественно целовались. Иногда Алекс пытался вновь научить меня пользоваться своей магией, но у него ничего не выходило, как бы он ни старался. Никакого тепла, никакой силы я после того раза больше не ощущала. Это заставляло меня нервничать, Прививая чувство дефективности, однако, к счастью, занятия по развитию индивидуальных сказочных способностей для первокурсников не предусматривались, а значит, и опозориться я пока не могла. К концу сентября стало холодать, и в сказочном измерении осень постепенно вступала в свои права. Змею пришлось снова наведаться в мою комнату за теплыми вещами но в этот раз никого из моих друзей он не встретил. Ну да хорошо, они так и думали, что я в Америке. А я иногда звонила Свете дабы передать свои новости и узнать об их делах. В целом никого из ребят не удивила моя спонтанность, так что теперь в реальном мире меня никто не ждал. «Чего взгрустнула, Маш?» — спросила Буланна. Мы находились в теплицах, а урок по сказочной ботанике — Заканчивался через пару минут. «Да так!» — я потерла озябшие ладони. Что-то дом вспомнила. «Можно подумать, ты одна тут такая!» В своем репертуаре фыркнула Уля. «Нам ведь всем Академию покидать запрещено!» «Знаешь, как я по речке своей соскучилась!» «Словами не передать!» «Да, я бы тоже хотела родных повидать!» — кивнула Буланна. «Девочки, не киснем!» Леша приобнял Джинну за талию, от чего та покраснела. Эти двое явно нравились друг другу, только вот вслух это признавать никто из них не спешил. Буланна как девочка стеснялась, а Леша то ли тоже отличался повышенной скромностью, то ли просто был эмоциональным бревном, не замечая буланниной симпатии. Оба варианта имели одинаковую вероятность быть истиной. Наконец, преподаватель пожилой и гряжестый леший объявил конец занятия, и все мы нестройным шагом двинулись прочь из теплиц. «Ого!» Едва выйдя, Буланна задрала голову к небу. Заинтересованная реакция, я последовал ее примеру и... Остолбенела. Потому что в пасмурной вышине летали два дракона. Самых настоящих, с лапами, крыльями и хвостами. Оба зверя были прямо огромными и, кажется, сражались. По крайней мере, они плевались друг в друга огнем, то и дело пытаясь задеть длинными и устрашающими на вид когтями. Все студенты столпились, глядя на это зрелище. Поначалу я испугалась, что животные разойдутся и разнесут всю Академию, а вместе с ней и меня, дорогую, прихлопнут. Но остальные сохраняли спокойствие, так что я последовала их примеру. Они ведь куда дольше в сказочном измерении живут, им виднее, а я вот вообще, кроме мрака и профессора Волка, никаких волшебных животных не видела. В академии обучались разумные создания, а предмета типа сказочной зоологии здесь не было, или первокурсники такое не проходили. Драконы были похожи друг на друга, различаясь разве что цветом. Один из них был алым, так что пламя, вылетавшее из его пасти, сливалось со шкурой. Чешуя другого же была золотистого оттенка, пускло поблескивая под сумрачным небом. В итоге золотой зверь смог тяпнуть за лапу красного, и после этого они оба стали спускаться вниз. Алый дракон приземлился довольно далеко а вот желтый совсем рядом, так что всех нас обдало потоком воздуха, в котором кружились пыль, опавшие листья и мелкий древесный мусор. «Маша, ты куда?» — сквозь шум ветра услышала я и только тогда поняла, что сдвинулась с места. Отделившись от прочих студентов, я, словно завороженная, шла к дракону, позабыв обо всем на свете. Нечто, что было выше моего понимания, тянуло меня к зверю с непреодолимой силой. Дракон, став на четыре лапы, пригнул голову к земле, и, все так же не понимая, что я делаю, я протянула руку, коснувшись его морды. Теплая чешуя оказалась весьма приятной на ощупь, так что я погладила зверя по носу, провела пальцем между ноздрей. Дракон на пару секунд прикрыл глаза, а потом... Прямо передо мной оказался змей, которого я вот так нагло гладила по губам. Очень мягким стоит заметить. «Велесова, а вас не учили, что лапать других без спроса по меньшей мере некультурно?» — прищурился декан. За спиной я услышала гомон студентов и тут же отдернула руку. «Простите», — прошептала, покраснев. «Действительно, и что это на меня нашло?» Он же драконом был, а я и собак дворовых никогда не гладила, опасаясь укусов. А тут пасть побольше-то. Эта пасть еще огнем плеваться будет. И мне стоило сжечь вас в назидание остальным, Передернул плечами змей. Бей своих, чтоб чужие боялись. Попыталась пошутить, чтобы разрядить обстановку. Бей глупых, чтоб умнее были. Не оценил попытку декан и, развернувшись, отправился прочь. Я тоже развернулась и поплелась к ребятам. «Маш, ты совсем того?» — покрутила пальцем у виска Уля. «Ты кого гладить полезла? Не знала, что ли, что это дракозмей? змей?» «Он из себя и шашлык сделать мог», — добавил обычно молчавший Ильдар. «У драконов в крылатой ипостаси инстинкты обостряются, а морда для них...» Это как для кота хвост. Чувствительная зона, не трогать лучше. А откуда мне знать было, что это он, если ни один из вас ничего не сказал? Возмутилась я, вновь раскрасневшись. Змей-то по морде себя погладить дал. А то так непонятно. Да какая разница, если б и не он был, это же дракон. Огнедышащий. По их виду и без того ясно, что трогать просто так не стоит. — хмыкнул Леша. Тут он был прав. Это, видать, я какая-то неправильная, раз такая зверюга мне котиком показалась, что между ушами чесать полезла. Ладно, Маш, поскорее забудь об этом. Подумаешь, опозорилась при всей группе. Не первой же. В библиотеку я отправилась раньше срока. Хотелось занять руки и отвлечься от утреннего инцидента. А закончила, наоборот, позже. И каково же было мое удивление, когда возле дверей я увидела змея. Он что, за свой тон пришел извиняться? Или из меня извинения выбивать, что облапала? Ни то, ни другое, Маша. Передернул плечами змей. Проводить тебя решил. Я промолчала и даже ничего не подумала. Проводить так проводить, хотя желание весьма внезапное. Странно только, что он на имя перешел. Ну хорошо, а то все Велесова до да Велесова. Не нравится собственная фамилия Велесова. Эх, да сколько можно уже. Мысли скрывать так и не научил, а читать их не перестал. И правда, после того первого урока змей меня к себе больше ни разу не пригласил. То ли передумал, то ли чем занят был. То ли это входило в часть наказания. Хотя, так подумать, и тренироваться-то было некогда. К моему удивлению, Змей этот мой внутренний монолог никак не прокомментировал, хотя я думала вставить свои копейки. Да и ответа на вопрос он явно не ожидал, по крайней мере, сказанного вслух. До комнаты дошли молча. «Велесова!» Змей оглядел меня с головы до пят. «А ты симпатичная!» И пока я думала, как на этот комплимент реагировать... Декан прижал меня к себе и поцеловал. В этот раз его ладони не были такими горячими, хотя я остро ощущала касание пальцев и рук. Он зарылся в мои волосы, не отпуская, а после просто растворился в снопе алых иск. «Отлично!» «И что это было?»